Глава сороковая. Двойник. Миг. Приход на мой счет 12 кусков не стало последним сюрпризом. Когда на связь с Дисой вышел Фейтон, имею в виду настоящий Фейтон, то это стало для меня полной неожиданностью. Нет, я прекрасно помню, как он договаривался с Диком, лаборантом клон-центра, как собирал денег на все эти махинации, но... Но я был уверен, ничего у него не получится. Очнувшись там в подвале, я был уверен на сто что контролирую тело Фейтона, что теперь я стал им, попросту поглотил его личность. Или же, что более правильно, мы поменялись с ним местами. Теперь его сознание будет заперто в неактивном чипе. Я и думать о нем забыл». Приспокойно прикидывал и рассчитывал, что смогу ходить под его личиной, проникать в лагерь, быть для всех окружающих самым обычным лутором. И вот такой облом. Получается, пока он будет в лагере, я не смогу туда проникнуть. А это уже серьезно повредит моим планам. Раз так, Фейтона придется устранить. Только так я смогу занять его место. В ином случае он будет постоянно путаться под ногами. «Но это потом. А сейчас?» «Сейчас он может очень даже пригодиться». «Диса!» — обратился я к соратнику, все еще не отошедшему от новости, что есть еще один Фейтон. «Узнай, где он!» Как оказалось, Фейтон находился на окраине города и довольно быстро мог попасть в лагерь. «А нам сейчас во что бы то ни стало нужно было остановить Строгова и остальных, собравшихся спасать Мерского. «Они ведь сами не знают, что идут фактически на самоубийство. И мы как раз ломали голову над тем, как их предупредить, остановить. И вот он, наш счастливый случай. «Отправляй его в лагерь, пусть предупредит строгова, сказал я Дисе, и тот точь-в-точь -точь, повторил мои слова. «А если они не поверят?» — поступил вполне себе логичный и закономерный вопрос от Фейтона. Прежде чем я на него ответил, Анна выдала идею, которая должна была сработать. Говорить обо мне открытым текстом не стоило. Если канал прослушивается, если наш разговор смогут расшифровать, и если Серж поймет, что я уже в городе, под собой я подразумеваю человека, обладающего правами доступа даже в закрытые зоны города, то он бросит сюда все силы. «Будет землю рыть, чтобы найти нас и убить». «Друг из Речного?» — хмыкнул я. «Из Колбы? Думаешь, Строгов поймет, что речь обо мне?» «Однозначно», — вместо Анна ответил Кузьма, «мы тебя так и называли. Уж слишком долго ты в регенерационной капсуле пробыл». «Смешно», — буркнул я. «Без обид. Просто так тебя называл Анатольевич, шифровался. Вот мы и привыкли», — пояснил Кузьма. Меж тем, пока я выяснял, как стал человеком из колбы, Фейтон начал вилять. Пусть я помню далеко не все подробности из его жизни. Чужие воспоминания, как новые, так и старые, уже начали фрагментироваться и изыматься из общего хранилища, чтобы не захламлять мне память. Чтобы не было конфликтов между моими собственными воспоминаниями и воспоминаниями Фейтона, Однако я точно знал, Фейтон очень опасливый и осторожный. Он попросту хочет свалить с хруста. И никакой идеей или лозунгами, что, мол, мы за правое дело хотим спасти планету, пытаемся не дать Гардену захватить новейшее оружие, тем более биологическое, с которым корпорация неизвестно что сделает, его не проймут». «Все, что ему интересно, это деньги и возможность сбежать в спокойный мир, где он будет в безопасности и достатке жить и тратить свои сбережения». «А раз так...» «У кого Алынк есть?» «У меня», — первый отреагировала Анна. «Чип безномерной для него есть?» «Есть», — удивленно ответила Анна. «А зачем тебе?» «Сбрось туда тысяч пятьдесят». «Нет, давай семьдесят». «Семьдесят есть?» «Сумма должна быть такой, чтобы Фейтон точно не устоял. Зная его, как он не хочет влипать в истории, как он старается быть подальше от всяких непонятных и опасных ситуаций, вроде связи с нами, фактически предателями Гарден, у него должна быть мотивация помочь нам. А деньги — именно такая мотивация, много денег. Конечно, даже 50 кусков не заставит его быть преданным до конца». Наверняка он попытается спрыгнуть, но на этот случай я тоже кое-что придумал. «Не бойся», — сказал я Анне, — «твои деньги никуда не денутся». При условии тут же подумалось мне, что Фейтон не догадается снять их со счета. Но это уже мелочи и вполне решаемая проблема. Мной, когда я попаду в лагерь под видом этого самого Фейтона... Анна не стала задавать лишние вопросы, вставила чип в свой алинг, сбросила требуемую сумму и передала чип мне. «И алинг, пожалуйста», — попросил я. Девушка молча отдала и свой девайс. Я тут же надел его, подключил к своему счету, точнее к счету Фейтона, и сбросил деньги. «Перебрасывать деньги со счета ренегатов напрямую мне не хотелось. Это может поставить Фейтона под удар». Из Гардона тот же за него возьмется, и тогда на возможности легально проникнуть в город можно поставить окончательный крест. Поэтому и использовал безномерной чип, так перемещение денег не смогут отследить. Фейтон просто получил от кого-то 50 штук, а Анна сняла 70. Суммы не совпадают и вряд ли система сможет сопоставить два эти перевода. После того, как дело было сделано, я вернул устройство и чипанье. И что это было? спросила она. Бросил с Фейтону, чтобы он сделал, что от него просят. А на чипе осталось двадцать. Но пока не возвращай их себе обратно, пусть будут на чипе. Они сильно ли жирно? 50 кусков? спросил Кузьма. А кто сказал, что они у него останутся? хмыкнул я. Подлое кидалова. Диса явно не одобрял мою идею. Выбора нет, пожал я плечами. Все равно! Человек вам помог, а вы его кинули. Диса выглядел совсем уж недовольным. И более того, меня подставили. Я ведь говорил с ним. И получается, все обещания ему давал я. Но, я попытался выкрутиться. Если он будет полезным, выполнит свою часть уговора, то что? «Оставишь ему всю сумму?» – спросил Диса. Я молча кивнул. «Ну, посмотрим», – хмыкнул он. «Блин!» Диса прямо-таки заставил меня почувствовать себя самым настоящим дерьмом. Но я-то ведь знал, каков на самом деле Фейтон. Вот только донести это посторонним крайне сложно. Для этого нужно оказаться в шкуре этого самого Фейтона. Как бы то ни было, а Фейтон таки согласился нам помогать». Теперь самое главное, чтобы он успел прибыть в лагерь до того, как Строгов начнет действовать. Но здесь мы уже совершенно ничего сделать не могли. Единственный проходец, который оставался на ходу у моей группы, как раз-таки находился возле лагеря. Именно на нем мы отправились Строгов, Шендер, Литвин и Мундалабай. Так что держим кулачки за Фейтона. Пока же ждем вестей от него или Строгова. А ты куда? Кузьма принялся одеваться, явно собираясь куда-то идти. «Надо же чипы забрать, которые ты добыл. Тем более раз строго дали отбой. Пока мы добирались сюда, я успел рассказать, где их припрятал. И даже порывался отправиться за ними сам, что, естественно, в тот момент было глупо. Но теперь, когда слепни подтянулись к месту последнего сражения и даже пытались преследовать нас там, где остались чипы, должно быть относительно безопасно. «А, кстати, что на чипах?» – поинтересовался я. «Да и вообще, откуда вы узнали, что именно они вам нужны?» «У Анны имеется база колонистов форматех, пояснил Кузьма. И как-то зашел разговор, что неплохо было бы проникнуть в тот дом и квартиру, где ты чипы и достал. «Там жил специалист. Да знаю я, кто там жил». «Ну вот, у него в терминале должны быть чертежи энергосистемы города. Она-то нам и была нужна». «Зачем?» «Если не удалось бы вытащить Мерского и у него узнать, где находится центр связи», — вмешалась Анна, «то можно было бы попытаться вычислить его на схемах. Вот за этим и нужны были чипы». «Ага, план «Б», короче», — хмыкнул я. «Да», — кивнула Анна. «Правда, теперь уже план «А». «Мерзкого мы ведь и не вытащим, надо подумать», — ответил я. В голове вертелись какие-то обрывки воспоминаний, частички чего-то, как мне казалось, важного. Но я никак не мог это поймать, ухватить, увидеть цельную картину. Мне казалось, что Фейтон что-то знал о мерзком, о конвое. Но что? Нужно догадаться, пока закончится процесс вычленения его воспоминаний, отделения их от моих, И вот затем можно будет порыться в его памяти. А пока идет процесс, сделать это было крайне затруднительно. Все, тогда я пошел за чипами. Кузьма двинулся на выход, но я его остановил. Стоп, чипы могут подождать. Нужно отправить кого-то на край города. Если Строгов выйдет на связь, решит убедиться, что Фейтон его не обманывает, нужно будет все подтвердить. Откуда связь до лагеря добивает? — Ну, в южной части практически везде, — задумался Диса. — Вся окраина южная получается. — Вот, — кивнул я, — это важнее. Нужно, чтобы Строгов вернулся и зря не рисковал. — Я тогда и пойду, — поднялся Диса. — Там же маркет неподалеку, — напомнил я. Слепней, наверное, до сих пор бродит немерено. — Справлюсь, — отмахнулся Диса. «Еще и дело к вечеру», — поддержал меня Кузьма. «Сейчас кошмары начнут вылезать из своих нор. Пошли тогда вместе. Я прикрою в случае чего». «А чипы?» — спросила Анна. «Я пойду», — попытался я подняться. Благо, Анна уже закончила с моими ранами. «Лежи уже!» — прошипела она. «Новые клетки еще не прижились, еще не хватало, чтобы рана снова открылась. Ты ведь не забыл, что мы теперь изгои? Сдохнешь, а жить негде!» «Я за чипами схожу», — вызвался Кийко. «Иди», — кивнула она, — «а ты, Мик, минимум до завтра должен не двигаться». Едва только троица покинула комнату, я попытался разузнать еще кое-чего. «Ты серьезно о том, что у нас нет клон-центра?» «Более чем», — ответила она, — и Строгов все равно поперся в лагерь. «А какой у нас был выбор?» — пожала она плечами. «Даже если кто-то и умрет, главное — добраться до центра связи, а дальше только вопрос времени, всех своих вернем». «Это если все удастся», — хмыкнул я. «А тебе не приходило в голову, что даже если Строгова и остальных живыми не возьмут, то могут оживить в клон-центре лагеря, а затем начнут пытать. И вот тогда мы точно не сможем добраться до центра связи». «Ну да», – тяжело вздохнула она, хотя и так особо надежд нет. «Что за вздохи? Сомневаешься, что у нас получится?» Мик? я уже ни в чем не уверена. Игоря Анатольевича арестовали, мы все объявлены врагами. Я сама уже в розыске, и конца края этому всему не видно». «Но Центр! Не факт, что Мерзкий нашел именно его! Мерский не специалист, а обычный военный, он мог ошибиться!» «Ну, тогда ты найдешь!» — подбодрил ее я. «Если он вообще есть!» — проворчала она. «Если он был и сохранился! Никто ведь так и не узнал о том, что тут произошло, пока на хруст не высадились колонисты Гарден. Как ты думаешь, почему?» «Уверена, оставшиеся в живых арматеховцы пытались вызвать помощь. Ты к тому, что у них не получилось, значит и у нас не получится». «Именно. Посмотрим», — ответил я. «Вполне возможно, что у них не получилось только потому, что среди выживших не было никого с нужным уровнем допуска». «Может быть», — пожала плечами она. «Во всяком случае, очень хочется на это надеяться. Ладно, отдохни пока». «Если что-то случится, я тебя разбужу». Вырубился я моментально. Но, естественно, Анна вкатила мне лошадиную дозу всевозможных медикаментов, в том числе и снотворного. Наверняка, когда я отключился, она еще и подключила медстанцию для стимуляции свежеприживленных мне искусственных клеток, чтобы они быстрее прижились. Я знал это, так как чувствовал, словно бы вибрацию собственного тела, зуд внутри себя. «Неприятные ощущения, будто бы у тебя все внутренние органы чешутся». Впрочем, все это спать не мешало, как и видеть сны. «А снилась мне всякая белиберда, если и вовсе не воспоминания. Перед глазами пролетели последние дни на земле, постигшие мою семью беды, смерть отца и брата, полное банкротство, а затем и мое решение стать колонистом. Я словно бы заново прошел весь тот ад, Те смерти, те сложности и проблемы, что навалились на меня в первые дни после прибытия на Хруст. Вспомнился и Иваныч, старый козел, который самым подлым образом кинул меня, бросил посреди леса, при этом ограбив до нитки. Я ведь тогда из-за него подох. Впрочем, из-за него и начался мой длинный путь на Хрусте, через что только не пришлось пройти. Мары, волки, киборг... Чертов разведчик Роботекса, которого мы никогда не могли убить, очень уж живучим оказался паскуда. А, кстати, ведь Иваныч, как оказалось, был с ним заодно. Интересно, куда он делся после? Стоп! Теперь уже передо мной крутились картинки из города Арматех. Это уже воспоминания Фейтона. Он продает кому-то хлам из уничтоженного им же дроида. «Да, вспомнил, ведь именно тогда он пристрелил долго. А вот за тем, кому он продает запчасти?» Размытое лицо вдруг стало четким, и я моментально его узнал. «Иваныч, вот где эта сволочь! Черт, как вообще работает память! Почему такие важные моменты я забыл? Как мог такое упустить?» «Так значит, Иваныч в городе!» И зачем-то скупает запчасти от АОДов. Зачем? Версий у меня было немного, и одна хуже другой. Или скорее морозматичнее и страшнее. Нет, этого просто не может быть. Я ведь видел, да и Иеремия подтвердил. Иеремия! Воспоминания ушли. Теперь, хоть я и продолжал спать, но мой разум работал на полную катушку. Варианты дальнейших действий крутились в голове. Я их обдумывал, анализировал. Часть отбрасывал, часть оставлял и дошлифовывал. «Миг, Мик, Мик, Мик, проснись Я открыл глаза и уставился на Анну. Она стояла прямо надо мной. Ее волосы спадали мне на лицо. Ее глаза. Я в них словно тонул. В них хотелось смотреть бесконечно. «Все мои переживания отступили, все мои идеи и планы стали неважны». «Да очнись же ты! Слышишь меня?» Я получил довольно чувствительную пощечину. «Все, я тут, я очнулся!» «Черт, а рука у нее тяжелая, щека прямо горит после удара». «Фейтон сбежал!» «Чего?» – не понял я. Фейтон сбежал от наших, они не смогли его поймать. Кинул светошумовую гранату, оглушил наших и сбежал. А наши их забрал Мундалабай. Все хорошо, они успели уйти из лагеря, скоро уже будут здесь. Но Фейтон, чёрт с ним! Отмахнулся я и поднялся со своего места. Где Диса и Кузьма Тоже возвращаются. А Кейко, он нашел чипы. «Сказал, что нашел, все хорошо, но Фейтон...» «Да хрен с ним!» — отмахнулся я. И тут вспомнил, о чем думал во сне. «Так, вот сейчас на Фейтоне обкатаем то, что я задумал». Мой чип имел три профиля. Один позволял мне маскироваться под Фейтона. Однако в силу того, что в лагере был оригинал, чип сейчас блокировал прием и передачу данных. Одновременная отправка запросов и от меня, и от Фейтона тут же выдаст меня. Система увидит странность и устроит проверку. А мне этого не надо. Но в теории, если хотя бы открыть чтение, я смогу получать данные с чипа Фейтона. Буду знать все, что знает он. Это в теории, а вот на практике я имел полный доступ к его счету, и я его проверил. Пока что деньги были на месте. Ну что же, хорошо. Опа, у меня перед глазами мелькнуло сообщение о том, что я собираюсь переместить весьма крупную сумму на чип. Э, нет, друг, тут ты не угадал. Деньги на чип не перевелись. Точнее, перевелись, но на другой. Тот, который сейчас стоял в Алынке, надетом на мою руку. Судя по тому, что операцию не отменили, Фейтон не заметил подвоха. А как бы он, собственно, заметил. Деньги перемещаются на чип, как он и хотел. Все так. Только вот чип был другой. Фейтон попросту не мог догадаться, что все его операции, все действия с его счетом и деньгами я могу проделывать так же свободно, как и он сам». «Еще бы, ведь для системы мы являлись одним и тем же человеком». Когда перевод на карту был завершен, я снял туда же оставшиеся средства со счета. «Теперь никаких нареканий со стороны Дисы быть не может. Фейтон первым нас кинул». Когда я начал писать сообщение Фейтону, не удержался от улыбки. «Представляю, в какую панику он там впал. Деньги пропали». Причем не только те, что я ранее ему перевел, но и его собственные. Сейчас же ему пишут сообщения вообще непонятно откуда. И это забавно вдвойне. Я просто создавал сообщения черновики, ставил на них метку «не прочитано» и Фейтон их получал. По факту он видел сообщения, отправленные им же, ему же. Но, пожалуй, хватит его дразнить. Пора переходить от кнута к прянику. «Контрабандисты тебе не помогут, как и Костас. Мы — единственная твоя возможность сбежать с хруста». Фейтон, настоящий Фейтон, молчал. Явно думал. Но вот, наконец-то, от него пришло сообщение, что от меня требуется. Вот, совсем другой разговор. Но прежде, чем мы пойдем дальше, хотелось бы проверить, насколько он все же готов. Профиль Фейтон. Чип деактивирован. Прием данных открыт. Передача данных закрыта.